Глава 53. Ох уж этот Карай. Лиард. Я не поверил в услышанное. Такого раньше ещё никогда не было, чтобы люди жили на тёмной стороне. Всё это казалось какой-то сказкой, выглядящей многообещающей, но с несчётным количеством препятствий и трудностей, возникающими на пути её воплощения в реальность. Не дыша, скосил взгляд в сторону отца, который был настолько удивлён и шокирован, что для меня сразу всё стало понятно. Он не в курсе планов своего друга детства. «Позволишь ли ты забрать с собой родителей Айсэль, отец?» Мысли хаотично метались в голове. «Зная тебя, ты тот ещё приверженец соблюдения законов и правил. Думается мне, что не позволишь». «Серьёзно?» В голосе любимой была такая надежда, что моё сердце сжалось, ведь весь план Девира Хиташа был заранее обречён на провал. «Я являюсь одним из членов Совета Тёмной Стороны», — ответил Девир. «Но у нас здесь есть и сам его глава». «Думаю, он войдёт в наше столь непростое положение и позволит перейти людям на тёмную сторону». Ох, взволнованно вздохнула тениса «Подождите, это так неожиданно. Необходимо время, чтобы всё обдумать и принять решение». «Мама!» — удивлённо обернулась Айсель. «Ты не хочешь быть рядом со мной?» «Что ты, милая?» Хозяйка дома поспешила обнять свою дочь. «Очень хочу, но ты должна понять, что там нет места таким, как я и твой папа». Нужно всё хорошенько обдумать. Жильё, работа. А ещё меня беспокоит незнание законов и правил». «Насчёт всего этого вы можете не беспокоиться», — заверил Девир. «Наш особняк достаточно большой, чтобы мы все могли в нём ужиться. Но если вас смущает соседство с нами, то мы можем выделить для вас другой. Он, правда, поменьше, но ничуть не уступает в красоте и убранстве комнат. У вас будут слуги и счёт в банке. Одним словом, вы станете частью нашей семьи. А законы и правила всё придёт со временем». Благодарный взгляд Айсель, направленный в сторону своего отца тёмной стороны, не оставил Девира равнодушным. На его устах появилась счастливая улыбка, и он повернулся к главе совета, который до сих пор так и не произнёс ни слова. «Ниар», — спросил он, — «ты позволишь?» Никто, кроме меня и отца, не видел, как Девир умолял глазами не давать отрицательного ответа. Я прекрасно его понимал. От решения главы совета сейчас зависело многое. Но отважится ли он переступить через самого себя? Хотя что я преувеличиваю? Будто папа никогда правил не нарушал фыркнул мысленно. Именно он провёл ритуал между мной и Айсель, когда она только родилась. А ведь это было запрещено. Но ничего, всё же принял в нём участие. Я думаю", вздохнул отец, словно ощущая на своих плечах всю тяжесть мира. "Что мы сможем решить этот вопрос?" Поразительно, он действительно согласился. "Мам, слышишь? Вы можете отправиться со мной", радовалась Айсель, улыбаясь. "У нас есть пара дней", спросил Архату у Девира. "Отец, я не уйду без вас", кинулась к нему моя любимая. «Дочка», — улыбнулся он, — «дай нам немного времени». «На что? Скажи мне, на что?» — замотала она головой, похожая в этот момент на маленького непослушного ребёнка, который не желал отступать вредничая. «Да хотя бы на то, чтобы пристроить домашний скот, решить вопросы, связанные с работой, собрать вещи и попрощаться с соседями», — вздохнул он. «Будь умницей и возьми себя в руки и прояви выдержку, я прошу тебя». Айсель мгновенно успокоилась, вскидывая на моего отца пристальный взгляд. «Возможно ли подождать озвученное время?» спросила она. «Вполне», кивнул глава совета. «Но мы будем ждать не здесь. Мы с Девиром не останемся на стороне людей, как и вы с Лиартом, потому что это неправильно. Предлагаю поступить так. Мы возвращаемся, а через двое суток в этой комнате откроется портал. Вот именно тогда и встретим новых жителей темной стороны». «А если портал не сработает?» волновалась Айсель. «Если откроется в каком-то другом месте?» «Портал открывается именно там, где последний раз в него входили». «Сейчас я его призову, и в следующий раз он появится здесь же», терпеливо объяснял отец. «Так что не переживай, никакой ошибки быть не может. И, если честно, нам уже пора». «Мама, папа», Айсель притянула к себе родителей, «я буду ждать вас с нетерпением». Прощание проходило в полной тишине, я более чем уверен, что в эти минуты каждый думал о своём. Например, я как бы скорее оказаться дома и прижав к себе любимую спокойно выдохнуть. Когда посреди кухни появилась пространственная воронка портала, то мы с Айсель шагнули в неё первыми, а за нами и наши отцы. Сын! Стоило только ступить одной ногой на тёмную сторону, как матушка тут же кинулась ко мне на шею. Точно ждала у портальных ворот, не иначе. «Ну что же вы так, без спроса!» — шмыгнула она носом. «Мы так переживали, место себе найти не могли». «Смотри!» — хохотнул довольно брат, по которому я уже успел соскучиться. «Не задуши его!» Послав ему улыбку, смиренно ждал, когда объятия родительницы ослабнут. Айсель стояла рядом, наблюдая за Арианой, топчущейся на месте чуть поодаль. Высшая не решалась подойти к своей дочери, ведь в прошлый раз это и вызвало её побег с тёмной стороны. «Ну вот мы и дома», — послышался голос отца за спиной. «Наконец-то!» — всплеснул руками Карай. «Ну, если все в сборе и никто никуда больше не бежит, теперь-то я могу уже получить свою обещанную горку». «Горку?» — удивлённо вскинул брови глава совета. «Ты здоров?» На губах ледяной вампирессы появилась лёгкая улыбка, и у неё не получилось сдержать смешка. «Да ну у тебя!» — надулся брат. «Айсель!» — посмотрел он на неё с мольбой во взгляде. «Я же обещала!» — хихикнула она. «Будет тебе горка!»